Глава пятнадцатая Мы с Борисом неслись по улицам в оставляя за собой шлейф из пыли и выхлопных газов. Изредка яркие фары автомобиля выхватывали из темноты фрагменты зданий, вывески, спешащих куда-то людей. «Ты дур!» – послышался спокойный голос скалы из динамика телефона. «Мы держимся, но у них много людей!» «Борис, жми!» – крикнул я, не отрываясь от трубки. «Дядь Кирь, сколько их?» «Примерно сотня, а у меня большая часть людей в усадьбе». «Держитесь, мы скоро будем». Мысли лихорадочно метались в голове, пытаясь найти выход из этой ситуации. Фишка в том, для меня не было проблемой помочь своим людям в случае необходимости, но я не мог находиться одновременно сразу в нескольких местах, и меня это немножко напрягало. А вдруг сейчас еще будет нападение на усадьбу? Случить что и я уже не смогу помочь и тут, и там. Нет, с этим срочно нужно что-то делать. Уже через несколько минут мы подъезжали к казармам. В свете фары я увидел, что улица перед зданием забита машинами. Джипы, внедорожники, микроавтобусы. Хаос царил повсюду. Дверь главного входа, вырванная из петель, валялась на земле. Повсюду следы от пуль, осколки стекла, обломки кирпичей. — Ну офигеть, что творится! — выругался я. И ни одного полицейского. Ну, понятно, как всегда. Зато потом приедут и спросят, что случилось, чтобы поиметь свою выгоду. Борис применился резко тормозить. И я, не дожидаясь, пока машина полностью остановится, выскочил наружу. Скала сообщил, что большая часть противников уже прорвалась внутрь здания. В казарме было всего шестеро моих гвардейцев, включая скалу. Остальные все находились в усадьбе. Я, активировав дар, просканировал местность. Возле входа в казарму стояли трое с оружием наготове, оглядываясь по сторонам. Ещё двое, пригнувшись, перебегали от одного укрытия к другому. «Не высовывайся!» — крикнул я Борису. Но он уже был на взводе, и мои слова пролетели мимо его ушей. Он выскочил из машины вслед за мной. В этот момент из одной из машин выскочил человек с пистолетом в руках. Борис, не раздумывая, выстрелил. Энергетический доспех противника мигнул и погас. Но я, не теряя времени, вырвал из ближайшей машины глушитель и пронзил его насквозь. Железо послушно подчинилось моей воле, превратив обычный глушитель в смертоносное оружие. Где-то внутри здания раздался взрыв. Это взорвалась граната. Я на секунду задумался. Я строил казармы с учетом максимальной защиты. Так что тем, кто сюда прибыл, придется попотеть. И тут я осознал, что вторженцы штурмуют сразу два здания — На дно из них, недостроенная они уже захватили. Но там все равно никого не было. А вот второе, отремонтированное, они только пытались взять. Но дальше второго этажа им не пробраться. Я увидел, как в дверном проеме мелькнул силуэт человека, который, видимо, решил, что мы будем для него легкой мишенью. Он нацелил на нас пистолет. «Наивный!» — усмехнулся я про себя, с легкостью блокируя спусковой крючок. Он несколько раз пытался выстрелить, но, поняв, что пистолет почему-то не работает, отбросил его в сторону и сделал несколько пасов рукой, применяя магическую технику на свой меч, который тут же засветился красным светом. Борис тоже заметил его, но вступать в рукопашную схватку не стал, а просто вскинул свою дуру и несколько раз от души выстрелил, просаживая весь запас его энергетического доспеха. Когда противник остался без защиты, Я начал сжимать его бронежилет. Пластины, словно тиски, сдавили его тело, раздался хруст костей, и тело обмякло. Я еще раз просканировал окрестности и заметил засаду неподалеку. Заблаговременно отключил всем огнестрельное оружие. «Займись ими», — сказал я Борису, указывая на группу бойцов, которые прятались за машинами. «А этим временем начну расчищать местность». Он, не задавая лишних вопросов, исчез за машинами а я, активировав свой дар, начал действовать. Ворота, которые вели на парковку, были закрыты, так как гвардейцы, видимо, врубили тревогу. Я с легкостью поднял ставни и начал закидывать туда все машины одну за другой. Света здесь нигде не было, чему я был безмерно рад. Похоже, в торженцы сами предварительно позаботились об этом. По дороге сюда мы видели, что электрические столбы искрились, Видимо, они обесточили район, чтобы устроить неразбериху и отключить камеры наблюдения. Ну что ж, сами себе злобные буратины. Я понимал, что среди прибывших есть очень сильный одаренный, возможно, и несколько, поэтому нужно было действовать максимально быстро. Когда с машинами было покончено, подошел Борис и доложил, что снаружи совсем разобрался. «Подгоняй нашу тачку и садись за свою игрушку», — сказал я ему. «С радостью!» – улыбнулся Борис. Он подъехал на машине и остановился напротив входа. Я запрыгнул внутрь. По нам тут же открыли огонь. Кто-то кинул гранату, но я, не давая ей взорваться, вернул ее обратно, как будто сыграл смертоносный пинг-понг. «Смотри», – сказал я Борису. «Видишь третье окно?» «Вижу», – кивнул он. «Целься туда». Борис, не теряя времени, нажал на кнопку. Автоматическая крыша нашего джипа отодвинулась, И из под нее поднялась туррель с шестиствольным миниганом я же с помощью магии раздвинул стены казармы открывая вид на комнату где скопилось несколько противников конечно всю стену раздвинуть было невозможно конструкция не позволяла но на три окна спокойно там скопилось не меньше десяти человек погнали сказал борис направляя ствол минигана в сторону комнаты полеградом полетели в открывшийся проем В комнате раздались крики. Кто-то упал, не успев укрыться. Гильзы, разлетаясь во все стороны под воздействием моей магии, сами по себе катились в подвал, чтобы не оставлять улик. Внутри казармы раздались звуки выстрелов. это скала начал действовать. «Пошли!» – сказал я Борису. Мы выскочили из машины и бросились внутрь казармы. Бой продолжался. Враги, потеряв свое преимущество в числе и оружии, были обречены на поражение – Но они все еще сопротивлялись. «Вы все сдохнете!» заорал один из них, когда мы зажали их в углу комнаты. В этот момент они активировали какой-то артефакт, и вокруг них создался энергетический куб размером 4 на 4 метра. Внутри этого куба стояло 15 человек. «Интересный артефакт», — хмыкнул я, пытаясь пробиться через него своей силой, но получалось слабо. «Сможешь сломать эту защиту?» — спросил его скалы. «Да легко», — кивнул он. «Только потребуется некоторое время. Это неплохой боевой артефакт», — многозначительно добавил он, прищуриваясь. «Вам хана!» — закричал один из противников изнутри куба. «Вы не понимаете, с кем связались?» «Понятно», — подумал я про себя, с презрением глядя на них. «Обычные бандиты, которые залезли не в то место». «Нас сейчас отсюда вытащат!» — заорал еще один. «Скорее всего», — хмыкнул Скала. «Здесь скоро будет полиция». Так что помощь вам уже не поможет. «Отлично!» – обрадовался тот. «У нас и там есть связи. Значит, будут свидетелями, как вы на нас напали». Они все были в разгрузках, в бронежилетах, с обоймами, увешанные оружием и гранатами. «Я понял», – сказал я. «Что ж, свидетели нам не нужны». И щелкнул пальцами. В этот момент у всех из них, словно по волшебству, начали выскакивать чеки от гранат. Штук тридцать упало на пол. «Упс», — сказал я, ожидая, пока сработают запалы. «Что за...» — начал был один из торженцев но не успел договорить. Раздалась серия оглушительных взрывов, от которых задрожали стены. Куб, отграживающий противников, выдержал, но всё вокруг было окутано густым чёрным дымом. «Прикинь», — сказал скала, когда дым немного рассеялся. «Там пара человек ещё живых осталось». «Я знаю», — кивнул я. «Действительно хороший артефакт. Жаль, что одноразовый. Но тем, кто выжил, повезло еще меньше». Я активировал свой дар, и пол под кубом начал проваливаться вниз. Они упали на глубину 30 метров и оказались заживо погреблены под зданием. «Вас даже на пять минут нельзя оставить», — сказал я с коллег. «Ты уже догадываешься, кто это такие?» «Ага. Кажется, у меня появился еще один должок. Но это все потом». «Для начала нужно все убрать. Скоро сюда приедет полиция. В этот раз они не поверят, что здесь ничего не произошло». «А в этот раз и не надо», — сказал я. «Борис, загоняй все машины в скрытую подземную парковку, на скрытый этаж. Здесь оставить только три штуки». Мы приступили к работе. Борис и еще несколько гвардейцев принялись загружать тела в оставленные машины и прятать их. «Жалко, что всех не добили» сказал Скала, перезаряжая автомат. «Те, кто были в соседнем здании, успели убежать!» «Ничего, еще успеется. Они вернутся, я уверен. Дядя Кирь, вызови еще десяток парней и перекрой с двух сторон дорогу. Никого не впускайте. По официальной версии рассказываем все, как есть. Здесь произошло нападение на гвардию Вавилонских». Скала кивнул и пошел выполнять мое поручение. «Я же тем временем принялся восстанавливать лишний ущерб». Замазывал пулевые дыры в стенах, убирал следы от взрывов. Все, чтобы убрать чувство, что здесь произошел маленький вооруженный конфликт двух армий. Пока я работал, еще переговорил со Скалой, и он рассказал мне подробнее о нападении. «Представляешь, приехали они на трех машинах, подошли к дежурному и сказали, что теперь это здание принадлежит им. У них, мол, какая-то компания по грузовым перевозкам, типа... Железнодорожным И чтобы мы немедленно все освободили Я спустился, послушал их Посмотрел документы Послал их нахер Они сказали, что очень зря И что они еще вернутся Я уже хотел было тебе позвонить Как в нашу дверь прилетел ловый стрел с РПГ Дальше, как он рассказал Пошло по нарастающей Съехалось еще несколько машин Высыпали люди Началась стрельба не в ситуацию, понял, что их слишком много и что тягаться с ними в открытом бою бессмысленно. Конечно, он мог бы попытаться завалить их всех в одиночку, но сейчас он уже снова был не просто опытным офицером, а начальником гвардии Вавилонских. И потому он должен был действовать согласно уставу. Сначала доложить господину, а уже господин принимает решение, что и как. Еще один нюанс. Среди нападавших было два грузовика, которые, как выяснилось позже, были полностью наполнены взрывчаткой. И это уже была серьезная угроза, с которой даже «Скала» в одиночку не справился бы. Документы, которые они принесли, были то ли фиктивные, то ли еще что-то. «Скала» в этом не разбирался. Поэтому я позвонил Станиславу, моему юристу, разбудил его и все рассказал. «Раз дело срочно», — сказал он. «То я сейчас постараюсь все порешать!» Через некоторое время приехала полиция. Не только та, которую вызвали люди, напуганные звуками выстрелов и взрывов, но и та, которую я вызвал самостоятельно, ведь это было нападение на мое имущество. Я встретил их возле разрушенной двери, которая пострадала после выстрела из РПГ. Над спецэффектами я поработал дополнительно, чтобы все выглядело максимально правдоподобно. «Наконец-то вы прибыли!» — сказал я, изображая негодование. «Сколько вас можно ждать? Ведь тут происходит криминал, а вы где-то ездите!» «Всем оставаться на местах!» — раздался резкий голос следователя. «Мы разберёмся! Господин Вавилонский, вы понимаете, что ситуация нештатная. Мы должны во всём разобраться. Почему ваши люди стреляют в гражданском месте в городе? Почему вы начали здесь стрельбу?» «Наверное, потому что на нас напали», — спокойно ответил я, указывая на трупы, которые лежали возле машин. «Полюбуйтесь!» Полицейские, увидев тела, напряглись. «Только не стоит отдавать приказ задержать меня или моих людей», — предупредил я следователя. «Мои люди без того сейчас нервные, особенно начальник моей гвардии». Я кивнул на скалу, который, скрестив могучие руки на груди, сердито играл желваками испепеляя всех взглядом. «Не учите меня выполнять мою работу!» нахмурился следователь, но все же сделал знак своим людям начать осмотр. В этот момент к следователю подбежал один из полицейских, бледный и взволнованный. «Вы должны это видеть!» сказал он, показывая на одну из машин. Следователь подошел к машине и заглянул внутрь. «Твою мать!» прошептал он, отпрянув назад. В машине лежало не только тело убитого, но и целый арсенал оружия, РПГ, бомбы, гранаты, автоматы. Я про себя улыбнулся. Вот они удивятся, когда найдут там еще и несколько запрещенных княжеств и артефактов. Не зря я их туда предусмотрительно положил. Я рассказал полицейским все о том, как произошло нападение. Как приехали бандиты с какой-то Филькиной грамотой и открыли по моим людям огонь. Через несколько минут приехало еще несколько машин, из них высыпали люди в форме полицейские, вместе с отрядом специального назначения. «Всем лежать!» – заорали они, направляя на нас автоматы. Увидев, что здесь уже полно полиции из другого участка, они смутились. «Какого хрена вы забыли на нашем секторе?» а «Нас вызов!» – ответил один из ранее прибывших полицейских. И тут началось самое интересное. Два разных полицейских сектора сцепились друг с другом. «Может, нам пойти внутрь?» – сказал я. «А вы здесь сами разберетесь? А мы уже с победителем будем иметь дело!» В ходе их перепалки я понял, что те, кто приехал позже, явно прибыли сюда по наводке тех, кто напал на казармы. На всякий случай, используя свой дар, я заклинил оружие приезжего спецназа. Вскоре те, которые приехали вторыми, уже начали понимать, что что-то не так. Ведь им сообщили, что здесь произошло настоящее побоище с десятками трупов, гранатами, взрывами, стрельбой, но вместо этого они увидели всего лишь 12 убитых вторженцев и всего три машины. «Как?» — удивился один из спецназовцев. «Нам сообщили, что тут несколько десятков трупов, куча машин, гранаты, взрывы. Сообщили, что аристократ сошел с ума и напал на людей из фирмы». «Если вы сейчас не уберетесь», — заявил следователь из первой группы завтра мы будем разбираться на другом, более высоком уровне!» Спецназовцы еще немного побродили, оглядываясь по сторонам, и, поняв, что делать им здесь нечего, поспешили ретироваться. А мы с моими гвардейцами и полицией наконец смогли продолжить разбирательство. Следователь высокий, сухощавый мужчина со сталым взглядом недоверчиво посмотрел на меня. Ночь выдалась непростая». И это явно отразилось на его лице. «Значит, вы утверждаете, что ваших людей хотели сначала отсюда выгнать?» Начал он, пробегая взглядом по протоколу. «Когда они отказались и сказали, что нужно ждать господина, то по ним открыли огонь». «Да, все верно», — кивнул я, стараясь выглядеть максимально искренне. «Ваши люди закрылись в помещении, те взорвали дверь». «Ворвались внутрь и устроили перестрелку», — продолжил следователь, переводя взгляд на развороченный вход в казарму. ну вы же сами видите», — я развел руками, указывая на вырванную входную дверь, которую предусмотрительно доработал с помощью магии. «Они бомбили вход, а мои ребята, как законопослушные граждане, просто закрылись внутри и позвонили мне». «И когда вы...» — следователь смерил меня презрительным взглядом. «Типа приехали сюда, чтобы разобраться. Вашу машину сразу расстреляли?» «Ну вот, полюбуйтесь», — я указал на свой автомобиль, в котором для убедительности предварительно самостоятельно проделал несколько отверстий, похожих на пулевые. «Если бы у меня не было бронированного транспорта, я бы сейчас с вами здесь не разговаривал». «Понятно. Будем разбираться». Разбирались они «Долго». Полицейские, сбившись с ног, бегали вокруг, осматривая место происшествия, опрашивая свидетелей, составляя протоколы. Трупы увозили, улики собирали, эксперты что-то изучали. Я же, прислонившись к стене, безразлично наблюдал за этой суетой. Ночь выдалась, конечно, веселая. И самое главное, что теперь у меня есть история нападения. И эта история подкреплена не только свидетельскими показаниями, но и материальными доказательствами, оружием, которое было найдено у приехавших вторженцев. Когда уже начало светать и первые лучи солнца осветили горизонт, к казарме подъехал еще один автомобиль. Он был черного цвета с номерами городской администрации. Из него вышел человек в строгом костюме с бесстрастным лицом и холодными глазами. Подойдя ко мне, он слегка поклонился и, погладив свои аккуратно зачесанные назад волосы, произнес. «Господин Вавилонский, я здесь по поручению его высочества Роберта Бабшильда, князя Лихтенштейнского». Он сделал паузу и, понизив голос, добавил. «Произошла серьезнейшая ошибка. Как это случилось, я не знаю, но мне очень жаль. Все виноватые будут наказаны, вы не переживайте». Наш светлейший князь просит вас не переживать по пустякам. Вам все будет компенсировано городом. И, не дожидаясь моей реакции, развернулся и поспешил сесть в машину. Автомобиль тронулся с места и скрылся за поворотом. Что? Пронеслось у меня в голове. Это что сейчас было? Тут у меня зазвонил телефон. Да, Станислав, слушаю, произнес я, поднимая трубку. Теодор, я уже все выяснил послышался в динамике взволнованный голос юриста. «Произошла настоящая подстава. Фирма, которая напала на твою казарму, действительно купила это здание. Проблема в том, что документы на это здание были утеряны городской администрацией, и поэтому они не знали, что ты его уже приобрёл. Поэтому оно было выставлено на аукцион и продано. Причём продано буквально за два часа до нападения». «Вот дерьмо!» — пронеслось у меня в голове. «Есть какие-нибудь способы легально наказать виновных?» – спросил я. но ну, Станислав на секунду задумался. «В принципе, у тебя есть два варианта. Первый – подать в суд на эту фирму и на городскую администрацию. Но это будет долгий и муторный процесс. Собака не будет кусать свой хвост. А второй вариант – просто забыть про это происшествие». Я отключился и усмехнулся. «Раз играть против системы заведомо проигрышный вариант, значит, буду действовать своими методами». Вскоре телефон снова блямкнул. На этот раз это пришло сообщение о том, что на мой счет поступил перевод. «Десять рублей от города». Я, не сдерживая смеха, подозвал скалу. «Полюбуйся», — сказал я, показывая ему сообщение о банковском переводе. «Князь типа выплатил компенсацию за бюрократическую ошибку. Аж целых десять рублей». «Вот это щедрость!» Скала, глядя на экран моего телефона, так и прыснул со смеху. «А врагов ты умеешь заводить так же хорошо, как твой дед!» Сказал он, отсмеявшись. «Вы с ним похожи даже больше, чем ты можешь себе представить!» Ресторан «Золотой лев», город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Тяжелые бархатные портьеры надежно укрывали от любопытных глаз происходящее внутри золотого льва. Сегодня ресторан был закрыт для посетителей. Его высочество Роберт Барбшильд, князь Лехтенштейнский, предпочитал обедать в тишине и уединении, особенно когда на повестке дня стояли вопросы, требующие особой конфиденциальности, На столе, отполированном до зеркального блеска, красовались изящные фарфоровые тарелки с изысканными блюдами. «И что ты хочешь этим мне сказать?» Роберт Бобшильд раздраженно отодвинул от себя пустую тарелку из поджаренного рябчика. В его руке застыл бокал из граненого хрусталя, в котором мерцала последняя капля бордового вина «Испанская блудница» урожая 1878 года. Несмотря на роскошь окружающей обстановки, князь не чувствовал удовольствия. Его настроение испортило отчет о провальной операции против Вавилонского. «Но вы все слышали сами, ваше высочество», – осторожно начал его партнер и советник барон Альфред. «Все было проделано безупречно». но я все-таки одного не понимаю». «Это Виктор настолько халатно отнёсся к моей просьбе и отправил самых ущербных из своих людей? Или этот вавилонский чертовски удачливый ублюдок?» «Непонятно», — пожал плечами Альфред, пригубив ароматный напиток. «Но в любом случае вина лежит на Викторе. Ему были предоставлены все данные, количество гвардейцев, их способности». Мы четко обозначили, что среди них есть бывший начальник гвардии Вавилонских, Кирилл Александрович Полянин, более известный как «Скала», который один стоит двадцати. Мы все просчитали. И не можем понять, как так вышло, что у него нет ни одной потери, и здания все еще стоят. В любом случае, Ваше Высочество, не стоит так сильно переживать. Я уверен, что послание, которое мы отправили в Вавилонскому, «Более чем ясно! Он поймет свою ошибку!» Князь, не отвечая, отложил вилку, взял салфетку и тщательно вытер губы. Ему нравилось наблюдать, как этот барон, человек, обладающий немалым влиянием в империи, старается ему угодить, подбирая нужные слова и стараясь не задеть его самолюбие. «Как ты думаешь?» — спросил он, глядя на советника с издевкой. «Сколько времени пройдет?» прежде чем он приползет ко мне на аудиенции, чтобы извиниться за свой поступок. Альфред позволил себе легкую усмешку «Думаю, это случится совсем скоро. А если нет, то мы о Вавилонском еще раз услышим в новостях». «Ты прав». В этот момент дверь в зал распахнулась, и внутрь ворвался один из гвардейцев, нарушая воцарившуюся идиллию. «Прошу прощения, ваше высочество!» — сказал он, с трудом переводя дыхание. Князь, нахмурившись, резко повернулся к гвардейцу. В его глазах вспыхнул холодный огонек гнева. «Ты что, собака, не видишь?» — прорычал он. «Мы обедаем! Я же говорил никогда не отвлекать меня во время еды и культурных бесед!» гвардеец сдрогнув от его голоса, поспешно опустил глаза. «Простите, ваше усадьство, но это... Это действительно срочное сообщение. Вам нужно это увидеть». «Что увидеть?» – прорычал князь, сжимая кулаки. Гвардеец, не отвечая, кивнул на плазменную панель, которая висела на стене. Он нашел пульт, включил телевизор и начал переключать каналы. В этот момент на экране появился репортаж с площади перед зданием администрации Вадуца. «Произошло сегодня утром», – взволнованно тараторила ведущая. «Неизвестно, кто это сделал. Неизвестно, как. Свидетелей тоже нет». Но известно только то, что эта новость уже разошлась по всему княжеству, и по меньшей мере все наши ближайшие соседи уже потешаются над этой выходкой. Мы уверены, что провокатор, сделавший это, будет пойман и наказан». В следующее мгновение на экране появилась картинка, от которой у князя перехватило дыхание. На площади, перед зданием администрации княжества, где гордо возвышалась его бронзовая статуя в парадном мундире с многочисленными наградами и одухотворенным взором, Теперь стояла другая. Огромная, метра три в высоту, она изображала его самого. Но не мудрого и справедливого правителя, каким он привык себя видеть, а смешного и уродливого. Он был в подгузнике с погремушкой в руке, с ослиными ушами и с мордой, похожей на осла. Его грузное некрасивое тело выглядело чересчур карикатурно. Уже четыре часа пытаются демонтировать эту статую, продолжала ведущая. «Но она не поддается. Никто не может понять, как она появилась здесь. И главное, кто это сделал?» Князь с открытым ртом ошеломленно смотрел на экран. В его голове пронеслась целая буря мыслей. Опомнившись, он сжал кулаки, и вскочил из-за стола и, подойдя к телевизору, со всей силы ударил по экрану. Раздался оглушительный треск, и плазменная панель, вспыхнув яркими искрами, погасла. Он резко развернулся, и, глядя на своего советника, с ледяным спокойствием произнес. «Альфред, я думаю, нам придется немного отложить наш культурный обед. У меня появились неотложные дела». В его глазах горел ледяной огонь вместе